Глава 1 Батюшка был расстроен. И ладно бы меня не взяли, так папенька был ужасно раздосадован, что меня приняли. Ну где такое видано? Все-таки не просто так. Отец настоял на нашей поездке. Думал, раньше получу отказ, быстрее домой вернемся. А тут вон оно как. Я принята в академию. Как же не опечалится то Так и сидел он весь вечер надутый и обиженный. А на утро объявил. «Ладно, дочь, раз приняли, что уж поделать. Учись прилежно, а нас с матушкой не забывай, весточку присылай». «Конечно, батюшка». «А там, может, через месяц-другой встретимся дома, как дурь вся выйдет». Уже тише добавил папенька. Тепло попрощавшись с родителем и отговорив его меня провожать, я села в экипаж и отправилась в академию. «Хорошо, что папа послал своего лакея со мной». Не то тащить бы мне два тяжеленных сундука самой. От постоялого двора до академии минут десять на лошадях, но я попросила возницу медлить. Хотелось осмотреть город. По обе стороны мостовой стояли каменные здания одни небольшие, словно пряничные домики, другие с возвышающимися башнями и огромными окнами, такие разные, но объединенные в одну цветовую гамму белые и красные, в тон флага развивающегося на огромной колокольне в центре площади. Все дороги, малые и большие, рано или поздно выходили к ней, с одной стороны которой красовался белокаменный храм, а с другой находился огромный рынок. Я слышала, что где-то в его глубине располагается улица некромантов. Официально, конечно, такого названия нет, но частенько представители этого жуткого и малочисленного общества там собираются и пугают народ честной. С тех пор и название безымянной улочки дали. Да и собираются там все чаще не некроманты, а ведьмы и колдуны. Торгуют запрещенными артефактами и зельями. Поговаривали, что там даже есть лавка запрещенных проклятий. Вот уж точно гвардейцев на них нет. Жилой корпус встретил меня тишиной. Большинство студентов приезжают за день до начала обучения. А если быть точной, то завтра. Как раз будет возможность осмотреться. «Ты кто такая будешь и куда идешь? Кмурого вида бабулька встретила меня в коридоре. «Таша де Армадо. Я зачислена на первый курс. Вот документы и номер группы. Показываю бумагу, что забрала в главном кампусе у секретарей». «Ясно. Меня звать Арина. Я комендант». Старушка свела брови. «Значит так. Кавалеров не водить, дебоши не устраивать». «Магией против остальных студентов пользоваться запрещено». И злобно так посмотрела на моего провожатого, нагруженного сундуками. «Это лакей мой. Сейчас отнесет багаж и уйдёт». Мне хотя сообщила я комендантше. Наверное, не стоит с ней в первый день отношения портить. «Тупай наверх. На третий этаж. А я комната с голубой дверью. Я сейчас доступ дам. Ты как подойдешь, ладонь приложи». Она твой отпечаток Ау считает и будет пропускать». С этими словами Арина развернулась и пошла по своим старушечьим делам, а мы с Лакеем поплелись на третий этаж. Моя комната была в центре пролёта. Пока мы шли, я разглядывала обстановку. Величественный, темно зелёный золотой вязью коридор, высокие потолки и двери, что были расположены немного симметрично друг к другу. Я услышала шумы возню. Кто-то весьма резко, но на удивление тихо отчитывал собеседника. Оппонент спора же оправдывался веселым голосом. Я дёрнула ручку и открыла дверь. А пока лакей затаскивала мой багаж, огляделась. Скромная мебель, две кровати, шкаф, письменный стол и большое окно. Разгуляться негде, но и я не на светский прием прибыла. В комнате стояли три девушки. Одна среднего роста, миловидная блондинка, и две высокие, тощие как палки, с русыми волосами девицы. Черты лица у всех троих были мягкие, но вот если низенькая была красавицей, то две высокие девицы были откровенно нескладными. Первая заговорила блондинка. «Привет, ты моя новая соседка, верно? Меня зовут Фрея. Проходи, располагайся. Эти две уже уходят». И недовольным взглядом стрельнула в замерших девиц. Первый день в академии. Покажу все хорошее, чему матушка научила. Ну что вы, не нужно уходить. Я, наоборот, буду рада познакомиться с этими приятными леди. И выдавила свою самую милую улыбку. Меня зовут Таша. Только вот леди от чего-то дернулись и с ужасом посмотрели на Фрею. Наверное, она тут заводила, и все разговоры через нее. Ну что ж, и не такое мы проходили. «Фрея?» Я повернулась и улыбнулась девушке. «Представь мне этих дам!» Кажется, у девушки от напряжения. Даже венка на лбу вылезла. Это что же ее так мой внешний вид испугал? Агата, помнится, часто хохотала, что родиться мне некроманткой надо было. Признаюсь, выглядела я действительно эффектно. Темные длинные волосы с красным отливом, Черные брови и ресницы, если еще в одежде выбрать темные оттенки, истинно некромантка. Может, и они так реагируют, потому что испугались. Как говорится, что у некроманта на уме, то остальным смерть. «Может, выпьем чаю и поболтаем?» — довольно дружелюбно предложила я. «Идея!» — воскликнула одна из долговязых девиц. Фрейя же как-то обреченно кивнула. «Это Филиппа и Филинда, мои... сестры близняшки Фрей повернулась к одной из девиц и отдала команду. «Иди, поставь заговоренный самовар!» «Ого! Вы с собой даже самовар привезли!» Признаться, я была удивлена. Такие артефакты — редкость. Туда нельзя ничего подмешать, любое зелье нейтрализуется, а чай из такого самовара будет самым вкусным!» Одной из сестер, занимавшейся чаем, мешала прять волос. Девушка откинула ее неловким движением руки, и с нее слетел парик, а под ним оказалась немыслимо короткая мальчишеская стрижка. Вторая девица кинулась за париком, но, запутавшись в юбках, покатилась кубарем по полу, задевая стриженную. И вот на полу передо мной сидят двое одинаковых миловидных парня в женских платьях а Фрея закипает не хуже самовара. Я же заливаюсь смехом. «Это что же, твои сестры? «Этих балбесов и на минуту нельзя одних оставить. Срочно им понадобилось меня увидеть. Куда-то пойти хотят, а сюда только девушек пускают. Вот они и нарядились», — объяснила мне Фрея. «Никуда сегодня не пойдете. Сейчас лично вас за ручку до кампуса отведу. Это уже парням». «И как же ваши настоящие имена?» «Флинн, Флинн!» Хором отвечают ничуть не смущенные близнецы. «Все, собирайтесь, а то с такими шутками вы даже до начала обучения не дотянете». Фрей схватила парней и, водрузив на их головы парики, увела прочь. «Увидимся, Таша!» Весело попрощались оболтусы. Ждать Фрею мне не хотелось. Она сегодня явно не в настроении... А вот погулять по территории Академии было бы интересно. Пока она еще относительно свободна. Уже завтра тут яблоку негде будет упасть. Прохаживаясь по одному из главных учебных кампусов, я издалека увидела недавних знакомых. Две светлые макушки склонились над какой-то бумагой и с горячностью что-то обсуждали. Кажется, кто-то все таки улизнул от сестры. Я замедлила шаг и начала насвистывать мелодию. Надеюсь, мое появление не отвлечет близнецов от важного совещания. Две одинаковых головы взметнулись вверх и четыре глаза уставились на меня. Это ты? Подходит. Как раз то, что нам нужно. Она нас и проведет туда. Гениальная идея. Мы прикинемся ее адептами. Йота сразу за свою примут. Фин и Флин подскочили ко мне и преградили путь. Таша, что ты сегодня делаешь? Спросил один из близнецов. «У нас есть для тебя невероятное предложение!» Подключился и второй. «Которое можно будет повторить только в следующем семестре!» «Тебе понравится, обещаем!» Хором произнесли братцы. Один из парней дернул меня за рукав и ожидающе посмотрел. «Эх, ребята, как бы здорово было вас различать! Кто из вас кто, так и непонятно. Даже камзолы одинаковые. Ну, попробуем. Послушай, Финн!» «Я Флинн, но это неважно», — перебил меня близнец. «Хм, ребята!» — наконец решилась я. «Сегодня вечером я собираюсь распаковать свой багаж. Ну и осмотреть здание. Но мне интересно, что же такое вы хотите провернуть, раз вам нужен кто-то в вашу компанию?» «Некромант!» — жутким голосом сообщил фин «Где?» — я аж подпрыгнула. «Неужели вчерашний парень решил меня найти и отомстить?» Всегда знала, что некроманты слишком злопамятны. «Нигде, а когда?» — ответил Флинн. «Сегодня будет замес на их улице, и нас могут принять за своих. В прошлые разы у нас не очень-то получалось сойти за своих», — добавляет Финн. «Но теперь с нами ты, и мы надеемся, что у нас все получится. Ага, особенно с твоим прикидом. Улет-костюмчик!» Один близнец пихает второго в бок, и они начинают скалиться. Оглядываю себя с ног до головы. Я недавно приехала, путь дальний, а я люблю путешествовать с комфортом. Поэтому и хожу до сих пор в сапогах и черном дорожном костюме. Так удобно, практически вторая кожа. Подумаешь, приправила все это магией. Костюмчик, конечно, у меня нетипичный. Так дома все привыкли к моим вкусам. Вот и шьют под заказ. Рукава три четверти, на блузке неглубокий вырез на груди, а поверх шнурованный корсет. Длинная юбка с разрезом до колена и перчатки. Рисковый костюм для Академии, конечно, но очень эффектный. А я люблю обратить на себя внимание. В общем, мы решили, что ты там как раз за свою сойдешь. На тебя посмотреть вылитая некромантка, а мы с тобой пройдем как помощники. Так, а с чего вы вообще решили, что если я с вами пойду туда, нас пустят? Ну как же, там все друг друга знают. А перед учебным годом съезжаются куча некромантов из других городов. Вот местный контингент и не придерется к тебе. Нам прям не особо везет. В прошлом году даже перед началом обучения туда не пустили. Еще и по шапке чуть не надавали. Наш образ совсем не вяжется с некромантами, а твой в самый раз. Парни довольно улыбнулись и разве что ручки не потирали. Не могла я с ними не согласиться». Мой мрачный, слегка отталкивающий вид и два светловолосых и сероглазых парня. Контраст сразу бросится в глаза. Нет, конечно, среди некромантов тоже встречаются блондины. И цвет глаз тут ни при чем. Но вот так улыбаться ни один маг смерти не сможет. Все, что ты чувствуешь в их обществе – холод и лавину презрения. А я ничего так. Лицо позлее сделаю и сойду, как говорят парни, за свое. «Только вот зачем мне это?» «Чтобы подкрепить твою неуверенность, мы откроем тебе тайну». Флин или Финн доверительно подвинулся ко мне и зашептал на ухо. «Там куча лавок с артефактами, которые не найти на площади. Да нигде не найти. Контрабанда, запрещенка. Разве ты не хочешь перед началом обучения завести себе тетрадь, которую невозможно потерять? Или перо, которое само лекцию за тебя пишет?» А как насчет шпаргалок-однодневок? Используй на уроке, и никто даже не заметит. Жаль, на экзаменах не прокатит там без магическая зона». Близнецы закончили свою речь и умоляюще посмотрели на меня. «Знаю я этот взгляд. У меня дома щенок остался. Так вот, когда его батюшка покормит, он с такими глазками сначала к матушке идет, потом ко мне, а дальше к кухарке, а после уже никуда не идет потому что живот, как шарик, надувается. Где последний раз поезд, там и остается. С другой стороны, конечно же, хочется попасть в закрытый мир некромантов и посмотреть, что там творится. Ничего же не случится, если мы туда поедем на пару минуток. Ладно, уговорили, но только ненадолго. Ура, ура! Жди нас у выхода. Мы скоро. И ураган из близнецов унесся прочь. Ровно через 15 минут. Одетые во все черные близнецы ждали меня у выхода из академии. Даже нацепили темные шейные платки. Как-то я сомневаюсь, что некроманты так тщательно продумывают свой образ перед походом в злачное место, где и по ушам схлопотать можно. Ты будешь идти впереди, а мы по бокам от тебя. И будем подсказывать, где какие лавки, и у кого можно купить что интересное. Главное, сделай лицо более мрачным, тогда тебя точно не отличат. «Давали мне указания братья. Мы вышли на главную улицу и свернули в небольшой проулок. Минут через 15 он начал сужаться. К тут не пройти. Стены становились все более темными и мрачными, и даже небо над головой затянули тучи. Навстречу нам вышел бородатый дядька. В глазах настоящая мгла. Таким только детей пугать, да и взрослых тоже». Я оглянулась. Близнецы выглядели уже не так уверенно И мужчина, нахмурившись, направился к нам. Пришлось брать ситуацию в свои руки. «Ну чего вы там застряли?» – прошипела я. «Давайте шевелитесь! Или брошу вас тут, вон, ему на ужин!» И киваю в сторону мужика. Тот скривил губы и расслабился. Ясно все. Некромантка зеленых ребят с собой притащила. Дальше парни побежали, чуть ли не обгоняя меня. Улица резко расширилась превратилась в огромную мостовую. Туда-сюда основали маги смерти, всюду слышались заклинания, мигали амулеты и артефакты. Ну, вперед! Я позволила себе улыбнуться. Три часа прошли как один. Мы переходили от одной лавки к другой, запасаясь зельями, травами и множеством запрещенных атрибутов. В общем, отрывались, что называется, по полной. Я взяла себе зелье для усиления магического резерва и артефакт, отпугивающий мертвяков. Парни накупили жуков-шпионов, и летучих мышей прилипал. Жучки безобидные сами по себе, насекомые, которые просто могут проползти в аудиторию и послушать лекцию, которую ты собираешься проспать. А вот летучие мыши – это страшное наказание. Они прилетают в самый неподходящий момент. Натравишь такую стайку на мага, и они будут стаскивать перья, тетради, прятать вещи, пикировать на голову, Ходят слухи, что одной девушки такая мышь даже диплом унесла. Последним в нашем списке был книжный магазин. Парни хотели приобрести учебник с ответами на все предметы, а я хотела себе тетрадь, лекции, в которой могу читать только я. Мы разошлись по отделам и договорились встретиться через 20 минут у выхода. В какой-то момент я почувствовала, что кто-то прожигает мою спину взглядом. Ощущение не исчезло, а наоборот... Больше доставляла дискомфорт. Чувствую, сейчас мне в спине дырку проделают. Через несколько минут, устав от чужого взгляда на себе, я решила аккуратно посмотреть, у кого уроки этикета даром прошли. На меня в упор пялился некромант из деканата. Винар! Прищурился и сделал шаг. — Надо же, не почувствовал с первого раза в тебе мага смерти. — Конечно, не почувствовал. Тут и чувствовать нечего. У меня силы так мало, что ее и способный маг не сразу ощутит. Ручеек магии невозможно заметить рядом с океаном силы. Только вот говорить темноволосому этого нельзя. Сдастся с потрохами. Сначала здесь получим, потом еще и в академии. Это, думаю, не отвяжется. Пока я ему не отвечу. Ну ничего, есть у меня тут идейка. Моей магии слишком много, вот и не видишь ее. Я закрываю ее. Сила! Она же такое преимущество, не всем его стоит показывать. И веду плечиком, мол, не тебе мою магию прощупывать. Ведь и правда, сильные магии свои способности скрывают. Взять того же некроманта. При его первом появлении я почувствовала холод, а сейчас ничего, потому что тогда он был зол, а теперь себя контролирует. Парень даже и не узнает, что я его обманула. «Ого, так ты тоже сильный маг смерти». «Так давай к нам в компанию». Из-за спины Винара выскочил парень. Взъерошенные темные волосы, очки и широкая ухмылка. Однозначно некромант, но какой-то слишком любезный. «Меня зовут Ян. Где-то там?» «Сейчас еще Вик копается. Его найдем и отдай в академию, обсудим». «Что мы должны были обсудить, мне так и не удалось узнать». Парня прервал Винар. Девушка, может, и скрывает силу, но не думаю, что мы нуждаемся в ее компании. Вот так сухо и лениво решил поставить меня на место некромантишка. Да ладно тебе, Вин, видно же, она наша. Тем более утрем нос этим магом недоделанным. Утрем нос? Тут уже я не на шутку обеспокоилась. Ну да. Парень глянул на меня. Ты что же не в курсе? В этом году некроманты и маги учатся вместе. «Экспериментальный поток». Парень как-то не очень хорошо ухмыльнулся и продолжил. «Давно пора им показать, кто здесь сильнее, а заодно и свои правила в Академии навести. Тем более на кону место в Совете. Размажем магиков и совет наш». У меня аж ноги подкосились. Теперь я поняла, о чем речь. И мое вранье, кажется, меня пригубит. Потому что силу скрывают не только самые могущественные но еще и самые родовитые представители общества. Те, кто из поколения в поколение входят в императорский магический совет. И некроманты, и маги там присутствуют. Только вот раньше некроманты были в меньшинстве, а сейчас вдруг активно заинтересовались делами государства. Ходили слухи, что безэмоциональные равнодушные маги смерти наконец решили переделать государство под себя и поменять законы. А для этого... Их в совете должно быть большинство. Интересно, как они отреагируют, узнав, что рассказали свой коварный план Магичке? — Хватит, Ян. Винар начал вскипать. Он сразу холодом повеяло. Развернулся и пошел прочь. — Увидимся в Академии! — махнул на прощание Ян. — Ну вот почему все некроманты не могут быть такими милыми, как он? На выходе из переулка мы с близнецами вновь столкнулись с некромантской компанией. Только они были уже совсем недружелюбно настроены. Винар держал за горло мужчину в мантии колдуна, а Ян скрутил молодого парнишку и зло шептал. «Передавай своим, что мы это так не оставим, только суньтесь!» Парнишка испуганно захлопал глазами, а мужчина скривился от боли. Какой-то слишком расслабленный Винар смотрит на мужчину и жутко улыбается, плавно сдавливая пальцы на шее противника. Я пропустила близнецов вперед, а сама чуть задержалась, Винар в этот момент повернулся и отсалютовал мне. Бежать как можно быстрее из этого жуткого места.